Желтая кофта. Их было две — желтая и черно-желтая, полосатая. И говорят, что Маяковский выглядел в них элегантно. Только вряд ли кофты придавали ему элегантность. Идея их возникла от бедности. Кофта приходилась родной сестрой, турецким шальваром, которые носил Пушкин в свой кишиневский период. Лившиц. Элегантность — такой же дар, как голос, например, или музыкальный слух. В 1911-1919 годах Маяковский придерживался стиля вагабонд этакий байроновский поэт-корсар, сдвинутая на брови широкополая черная шляба. Черная рубашка, черный галстук-бант. И тоже от бедности. В черной морской пелерине, поверх всей этой роскоши, с альвиной застежкой на груди, он показался лившицу, похожим на члена сицилийской мафии, игрою случая, заброшенного на петербургскую сторону. Но посмотрите на фотографию 1914 года, на этого франта в визитке и цилиндре, хотя и из дешевого магазина. Дэнди Лондонский. Таким он предстал перед Лилией Юрьевной Брик, уже несколько позднее. Когда же появилась возможность носить безупречно сшитые костюмы и ежедневно менять сорочки и галстуки, Элегантность давалась Маяковскому сама собой. О том, как появилась на свет желтая блуза, рассказала Александра Алексеевна, непосредственный исполнитель заказа. Утром принес Володя Бумазею. Я очень удивилась ее цвету. Спросила, для чего она, и отказалась было шить. Но Володя настаивал, мама, я все равно сошью эту блузу. Она мне нужна для сегодняшнего выступления. Если не сошьете, то я отдам портному. Но у меня нет денег, и я должен искать деньги на портного. Я ведь не могу пойти в своей черной блузе. Меня швейцары не пропустят. А этой кофтой заинтересуются... А пешат и пропустят. Мне обязательно нужно выступить сегодня. Так появилась одна кофта. Она обошлась в рубль двадцать копеек. Шесть метров желтой бумазеи по двадцать копеек метр. Потом появилась полосатая из желтых и черных полос. Нужда и изобретательность привели к их появлению. Об этом говорит и собственное признание Маяковского. Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы, гнуснейшего вида. Испытанный способ украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался, фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке галстук. Очевидно... Увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость. Сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук. Впечатление неотразимое. Ирония поэта может успокоить тех, кто видит в желтой кофте пугало. Ну, а остальной антураж... Морковка вместо галстука, деревянные ложки, цветы в петлице, фески на голове и так далее появился позднее. И, кстати говоря, позднее Маяковский появлялся на эстраде в красном смокинге, в пиджаке апельсинового цвета, в пестрой кофте турецкого рисунка. А в конце 1914 года, не имея денег на поездку в Петроград, Маяковский позвал старьевщика и за какую-то ничтожную сумму, которой не хватило даже на железнодорожный билет, отдал свои цветные одежды. Так закончило свое существование вошедшее в легенду желтая кофта. А элегантность... Маяковский и врубище выглядел бы Патрицией. В благовоспитанном обществе желтая кофта явилась чем-то вроде красной тряпки для быка на Кариде. Это был вызов. Мальчишеский. Ах, эта желтая кофта. Она стала чуть ли не эмблемой футуризма. Сколько вздора написано по этому поводу в столичных и провинциальных газетах того времени. И никому не приходило в голову, что в желтую кофту от осмотров душа укутана. Никто, почти никто не заметил сигнал трагического внутреннего неблагополучия уже в первых стихах и особенно в трагедии Владимир Маяковский у двадцатилетнего поэта. Но пока он еще в черной блузе с черным или для разнообразия в черно-желтую клетку бантом, опять-таки хитроумно сделанным из выпрошенной у сестры ленты. Вот он стоит перед такими же молодыми искателями в искусстве, полными честолюбивых замыслов, горячих стремлений, стоит высокий, худой, На красивом смуглом лице проступает легкая бледность, темные глаза посверкивают из-под сдвинутых к переносию бровей. Он читает стихи, он впервые начинает чувствовать власть своего слова. Это проба и слова, и голоса, и она получает отклик. Столь неожиданное открытие окрыляет Уже с первых шагов придает уверенность, без которой невозможно было бы пройти Голгофу, уничтожающей критики, обрушившиеся на голову молодого Маяковского, его товарищей, объявивших себя творцами нового искусства. Их, футуристов, вдохновляла поддержка молодежи. В молодежной аудитории они проходили на ура. Одна из сестер Синяковых, Мария, В свое время известная художница на вопрос «Как вы тогда, в 1913 году, восприняли футуризм?» ответила «С восторгом». Она лично, как и ее сестры, общалась с Маяковским, восторгалась его обликом, очень застенчивого и неуклюжего молодого человека, одетого во все черное с бледно-розовой розой в петлице. О сестрах Синяковых, ставших легендой в литературных кругах, написала Брик. Синяковых пять сестер. Каждая из них по-своему красива. Жили они раньше в Харькове. Отец у них был черносотенец, а мать — человек передовой и безбожница. Дочери бродили по лесу в хитонах с распущенными волосами, и своей независимостью и эксцентричностью смущали округ. В их доме родился футуризм. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников. В Надю Пастернак, в Марию Бурлюк. На Оксане женился Асеев. Кроме того, по свидетельству Синяковой Марии, к ее старшей сестре Зине и к Вере проявлял интерес Маяковский. На воспитание их поэтических вкусов, еще до знакомства с Маяковским, большое влияние оказал Николай Асеев, вошедший в их семью раньше. 1913 год ознаменовался для группы футуристов выходом второго альманаха «Садок судей» в нем опубликованы два стихотворения маяковского позднее получили название уличное и порт и новый манифест на этот раз написанный бурлюком гуро николаем бурлюком владимиром маяковским низен хлебниковым лившицем крученых в манифесте предпринята попытка теоретического Оснащение футуризма. Но больше обращает на себя внимание некий итог. Что мы сделали? Например, расшатали синтаксис. Нами сокрушены ритмы. И так далее. Футуристы проявляли интерес к материальной культуре города. Урбанистические городские мотивы отчетливо зазвучали в первых же стихах Маяковского. Большое внимание уделялось работе над словом. В то же время теория самовитого слова, автономности языка поэзии, грубый антиэстетизм, возведенный в принцип и осуществлявшийся как в поэтической практике, так и в формах общения с аудиторией, выступления и вечера футуристов, в оформлении книг, отвлекали от содержания искусства, его нравственной, человеческой, общественной задачи. Почему же все-таки футуризм привлек молодого Маяковского? Маяковский, по сути дела, сам ответил на вопрос, почему он не примкнул к символистам. Это течение было чуждо ему по духу, и он еще юношей, читая символистов в бутырках, понял, «Темы, образы не моей жизни», хотя прочтенное было новейшим. Обстоятельства сблизили его с теми людьми, которые стояли у истоков футуризма. Это была та культурная среда в сфере поэтического искусства, живописи, к тому же принявшая его с восторгом, которая оказалась первой для Маяковского. Он ощутил в этой среде близкий ему дух протеста, дух перемен, дух новаторства. Здесь тоже хотели сказать про другое и сказать по-своему, не так, как символист. И, естественно, он вошел в эту среду, с воодушевлением принялся осуществлять ее идеи и замыслы. С тех пор, как ночью на Сретенском бульваре прозвучали поразившие его своей неожиданностью слова «Да вы же ж, гениальный поэт!», в жизнь, заполнив ее огромным смыслом, вошла поэзия. Вторжение в литературную жизнь шло по разным направлениям. Вернулся в Россию после длительного пребывания за границей Константин Бальмонт, Ему устроили пышную встречу на вокзале. Затем, 7 мая 1913 года, состоялось чествование поэта в обществе свободной эстетики. Народу собралось немного, председательствовал Брюсов. Суховато сказал приличествующие случаю слова, а затем выступил сам Бальмонт, человек небольшого росточка, с золотисто-рыжим венчиком над головой и такой же бородкой, с красновато-остреньким носиком, в черном сюртуке, подпирающем шею, и черношелковом галстуке, закрывающим белую манишку. Рассказ Бальмонта о путешествии в Мексику, о пребывании в Париже, вся его речь были встречены сдержанными хлопками, как и принято в благовоспитанном обществе. Бальмонт снисходил до аудитории с видом короля, возвратившегося после реставрации в Версаль, иронически заметил Шершеневич. И уж совсем неприязненно добавил, Версаль, как известно, был очень красив, но в нем скверно пахло. Сенсационным, а, по мнению газет, скандальным, было выступление Маяковского. Он приветствовал Бальмонта от имени его врагов. — Когда вы, — сказал он, обращаясь к поэту, — начнете знакомиться с русской жизнью, То вы столкнетесь с нашей ненавистью. В свое время и нам были близки ваши искания, ваши плавные, мерные, как качалки и турецкие диваны, стихи. Вы пели о России, отживающих дворянских усадьбах и голых бесплодных полях. Мы, молодежь, поэты будущего, не воспеваем всего этого. Наша лира звучит о днях современных. Мы слитны с жизнью. Вы восходили по шатким скрипящим ступеням на древние башни и смотрели оттуда, вымаливые дали. Но теперь в верхних этажах этих башен приютились конторы компаний швейных машин. В эмалевых далях совершаются звездные пробеги автомобилей. Неудивительно, что после такой вызывающей речи, как писало русское слово, раздались шиканья и свистки, ведь Бальмонта пришли приветствовать его поклонники. Но репортер другой газеты «Речь» отдал должное ораторскому таланту девятнадцатилетнего Маяковского, заметив, что говорить он умеет и красиво, и выразительно» и что его слушали и ему аплодировали. Репортер «Русского слова» не понял одного. Почему Маяковский в заключение прочел стихотворение Бальмонта «Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды»? Он счел, что Маяковский продекламировал его ни с того ни с сего. Но, вникнув, нетрудно уловить двоякий смысл стихотворения, относящееся к полемике, которую начал Маяковский с бальмонтом. Смысл этот проглядывает в первой же строке. Совлекайте, но тише. Он раскрывается дальше. Победитель благородный, с побежденным будет равен. Наконец, Обращение к детям солнца, к молодым. «Расцветайте, отцветайте, многоцветно, полновластно, раскрывайте все богатство ваших скрытых юных сил». Маяковские чтением стихов отчасти снимают резкость своего выступления и в то же время, тонкий прием, как бы опирается на самого Бальмонта, призывающего молодых дерзать, побеждать идолов, учителей, предшественников. Бальмонт, несмотря на свою гордыню, по-видимому, понял этический смысл этого жеста Маяковского, почувствовав энергию молодого поэта, так как не раздражился, не вступил в спор, только прочитал в ответ стихотворение, в котором говорится, что у поэта не может быть врагов, что он выше вражды. А жест Маяковского, смягчавший резкость полемического выпада, был адресован Бальмонту-человеку, но не явлению поэзии, которое он представлял. Маяковский никогда не был жестоким по отношению к людям, но он был непримирим и безжалостен в принципиальных литературных спорах. Тут он не щадил своих оппонентов. Стихов пока написано и напечатано мало. Выходит, альманах «Требник троих» — в нем «А вы могли бы» — вывескам «Театры» — «Кое-что про Петербург» — «За женщиной». В мае вышел первый сборник Маяковского «Я» оформленный Василием Чекрыгиным и Жегином. В него вошли четыре новых стихотворения «По мостовой моей души изъезженной, «Несколько слов о моей жене», «Несколько слов о моей маме» и «Несколько слов обо мне самом». Но что это была за книжка? Истинный, самый издатовский шедевр. Издание ее стоило 30 рублей, которые Маяковскому пришлось занять. Сам где-то достал типографской бумаги. Чекрыгин переписал литографическими чернилами продиктованные поэтом стихи. Он же сделал четыре рисунка. На обложке, кроме имени В. Маяковский и название книги «Я» Темное пятно, которое должно по замыслу изображать галстук бабочку Маяковского. В типографии на Никитской было сделано триста оттисков. Книга из четырех стихотворений пошла в продажу. Маяковский разнес ее по магазинам, где быстро была раскуплена. Вышел сборник «Дохлая луна» название полемическое по отношению к поэзии символистов с несколькими стихотворениями Маяковского. Весной 1913 года Маяковский познакомился с Николаем Асеевым. Наверное, это был самый близкий ему человек из литературного окружения. Мягкий, интеллигентный, чуткий к слову его старинному смыслу и бытованию, Асеев располагал к себе разных людей, близко дружил с Пастернаком. С Маяковским познакомились они так. Я узнал его, идущего по Тверскому бульвару, именно по непохожести на окружающее. Высокий Дитина двигался мне навстречу, Издали приметный в толпе ростом, сиянием глаз, широким шагом, черный, расстегнутой на груди блузой. Я подошел, предчувствуя угадывание, как иногда предчувствуешь удачу. — Вы Маяковский? — Да, деточка. Деточка был хоть и ниже ростом, но уже в достаточном возрасте, осеяв на два года старше Маяковского. Но в этом снисходительном обращении не было ни насмешки, ни барства. Низкий бархатный голос обладал добродушием и важностью тембра. Объяснив, кто я, и что я тоже пишу и читаю стихи, что его стихи мне очень по сердцу, я был удивлен его вопросом не о том, как я пишу, а про что пишу. Помню, прошагали мы с ним весь Сретенский бульвар, поднялись вверх, к тогдашним Мясницким воротам, и я все еще не понял Маяковского, его манеры разговора, его коротких реплик, его старшинства по праву жизненного опыта, сверходаренности, той особенной привлекательности, которой после не встречал ни у кого иного». Постепенно стала обнаруживаться общность литературных взглядов. Но прежде их связал азарт. Тут они не уступали друг другу. По молодости, бренча в горстях серебряной мелочью, играли в «Орла» и «Решку» на количество шагов в конце квартала, на номер встречного трамвая. Оба оказались гораздо на выдумку. Азарт был... «Не в выгоде, а в удаче», — заметил потом Асеев. И так до последних дней жизни. Асеев уже в почтенном возрасте, больной, не выходил из дому, а через знакомых играл на бегах. А Маяковский последнюю, менее чем за три дня до смерти, игру в покер провел при участии Асеева. И раз уж мы заговорили про Асеева, то надо сказать об одном розыгрыше, который учинил с Маяковским Николай Николаевич. Он уловил как простодушен и доверчив его новый друг, и однажды, крупно выиграв на бегах, переехал из какого-то захудалого угла, где снимал комнату, в номер Софийского подворья сменил одежду, накупил вина, фруктов и пригласил Маяковского. При виде всей этой роскоши, тот сразу предположил — бабушка умерла. Дело в том, что у Асеева была бабушка, от которой он мог получить кое-какое наследство, и на эти деньги друзья намеревались издать свои стихи. Но незадолго до выигрыша на бегах, В печати много писалось о дерзком ограблении Харьковского банка. Асеев задурил голову Маяковскому, будто принимал участие в ограблении и будто эта экспроприация совершена в пользу рабочей кассы, а Софийское подворье связано с условиями конспирации. Вдохновенную выдумку Асеева — Маяковский принял за чистую монету. Провожая друга домой, Асеев признался в обмане. Маяковский не верил, пишет Осеев. Полагая, что, не доверяя, я хочу подсунуть именно этот последний обманный вариант, выигрыш на бегах, ему уже обманутому. Площадь содрогалась от его громового рыка, Осеев, проходимец, Осеев, собачье ухо. Мы еще встретимся с Осеевым в этой книге, но наперед уведомим, что из всего литературного окружения Маяковского именно он скажет немало проницательных слов о творчестве своего великого друга и напишет о нем поэму. Осенью того же года произошло еще одно литературное знакомство, которое, правда, не оставило глубокого следа. В какой-то момент даже перешло в открытое соперничество и неприязнь. Но Игорь Северянин был очень заметной фигурой на поэтической арене. Знакомство Маяковского и Лившица с Северянином устроил близкий к футуристам художник Кульбин. Упомянув Николая Ивановича Кульбина, невозможно не подумать о том, какими странными путями иногда люди приходят в искусство, как оно меняет стиль их жизни. Кульбин — действительный статский советник, его превосходительство, доктор медицины, генерал, имел для себя строгий распорядок. Читал лекции в военно-медицинской академии, принимал пациентов, вел научную работу и в редкие свободные вечера занимался немного живописью. Так жил до 50 лет. И вот строгий распорядок жизни резко изменился. На дверях квартиры под медной доской с именем и титулом ее владельца, а также с указанием часов приема пациентов, появился клочок, Оранжевого картона с такою криптограммой. Клуб равнодействующих. асоц худ, поэт, фут, куб, импрессионистов. Большая солидная квартира Кульбина, обставленная тяжеловатой мебелью в чехлах, с люстрами и канделябрами, превращается в некий привал литературно-художественной богемы.